Глава вторая. Пасынки Рима. Из-за того, что власти придержащие действуют мерзко и жестоко, характер их граждан воспламеняется и выливается в безрассудные действия. И если им отказывают в добром отношении, они, заслуживая его, восстают против тех, которые ведут себя словно бесчеловечные деспоты. Диодор. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. В 132 год до н.э. начался с усилий Сената похоронить революцию Тиберия-Гракха. Им была создана специальная комиссия, преследовавшая цель наказать тех, кто поддерживал незаконные притязания Тиберия на монархию. В то же время легитимность этого чрезвычайного трибунала вызывала вопросы. По древнему закону 12 таблиц, законы о смертной казни гражданина может принимать исключительно комиссий. Закон 12 таблиц ни сенат, ни консулы не имели права выносить собственной властью гражданам смертные приговоры, но все равно выносили. Простой народ от этого дерзкого нарушения закона был в ярости, которая усилилась еще больше, когда выяснилось, что преследованию подвергнутся только представители низшего сословия и проживающие в Риме иностранцы. Сенаторов из числа аристократов, принимавших участие в этом деле, к примеру, авторов Лекс Агрария, даже не призвали к ответу хотя они и сыграли в разразившемся кризисе главную роль. В последующие несколько недель над рядовыми гражданами Рима нависла зловещая тень трибунала. Их тащили к консулам даже за малейшую причастность к движению Гракха. Некоторых казнили, многих других отправляли в изгнание. Если тот факт, что многих сенаторов не привлекли к ответственности, для многих был неприятен, то Сципион Назика, по-прежнему разгуливавший на свободе, выглядел откровенным святотатством. Ведь этот человек немного много ни мало организовал убийство трибуна, пользовавшегося неприкосновенностью. И то, что это до сих пор не повлекло за собой никаких последствий, было в прямом смысле преступлением против богов. Поэтому Марк Фульви Флаг, сенатор из числа молодых реформаторов и союзник Гракхов, объявил о намерении отдать Назику под суд. Чтобы не думал Сенат о поведении Назики, ему нельзя было допустить, чтобы разгневанная толпа устроила травлю великого понтифика. К счастью, подходящее решение нашлось само по себе. После смерти Тиберия Сенат, вернув себе контроль над Пергамским царством, назначил Назику в посольство, которому предстояло отправиться в Пергам, оценить ситуацию и запустить процесс присоединения. Понтифик пришел в ярость от того, что его манипуляциями выставили за дверь, причем через черный ход, но все же выполнил волю коллег. Назика уехал на восток и прожил там достаточно, чтобы стать свидетелем масштабного восстания рабов, а потом мучительно умереть, без всякого желания возвращаться на неблагодарную родину. Валерий Максим. Примечательные поступки и изречения. Разрядив обстановку одного кризиса, Сенат также отказался разжечь вместо него другой понимая, что в этих абсурдных репрессиях нельзя заходить дальше определенного предела, его члены не предприняли ни малейших попыток отменить Агрария или же распустить земельную комиссию. То ли осознав, наконец, эффективность проводимой реформы, то ли понимая, что замораживание этого процесса приведет к восстанию, Сенат разрешил комиссии продолжить работу. Занять место Тиберия в ней, наряду с Клавдием и юным Гаем Гракхом, поручили Муциану, одному из авторов Лексагрария. И перераспределение общественных земель пошло дальше своим чередом. Пока в Риме разворачивались все эти события, сципион Эмилиан пребывал на другом конце света и доводил до конца завоевания Нуманции. Прибыв на место за полтора года до этого, он обнаружил испанские легионы деморализованными, бездеятельными и страдавшими от недостатка дисциплины. Эмилиан привел их в порядок и взялся ежедневно муштровать, чтобы вернуть в боевую форму, После целого года такой подготовки он мобилизовал всю мощь человеческих ресурсов Рима и весной 133 года до нашей эры жалкий город Нуманцию, который на тот момент защищали 8 тысяч человек, взяли в осаду свыше 60 тысяч солдат из Италии, Африки и Испании. Перед лицом столь численного перевеса врага нумантинцы смирились с поражением. Отчаявшись бежать... Они в приступах ярости и гнева убивали себя, свои семьи и родной город, действуя ядом, мечом и всепожирающим огнем. Луций Анной Флор. Эпитомы римской истории. Когда немногочисленные, израненные защитники, оставшиеся в живых, вышли в ворота, Эмилиан приказал заковать их в цепи, а Нуманцию сравнять с землей. Он рассчитывал, что эта новость наделает в Риме много шума, Но вскоре после падения Нуманции до него дошла весть, что на родине разразился крупный политический кризис. После того, как Тиберий Грак добился одобрения противоречивого земельного законопроекта, его вместе с тремя сотнями сторонников убили и бросили в Тибр. Никакого дипломатического ответа на это известие Эмилиан не дал. Поскольку официально считалось, что Тиберий устроил заговор с тем, дабы стать царем, Эмилиан вместо этого привел очередную гомеровскую мудрость. И так погибают все, отваживающиеся на такие преступления. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Но когда мощную колкость Эмилиана получили дома, по улицам пополз недовольный шепот. Может, Эмилиан сам санкционировал убийство трибуна, причем немного много ни мало его собственного Шурина. Тот самый народ, который в виде исключения обеспечил Эмилиану два консульских срока, теперь видел в нем лишь еще одного представителя неприкасаемой знати. Но о перемене настроений в Риме он ничего не знал, и по-прежнему полагал, что благодаря последним победам его звезда теперь засияет ярче, чем когда-либо. А возвратившись в 132 году до нашей эры домой, был шокирован оказанным ему приемом. Вместо восторженных толп... Его встретили злобные и хмурые взгляды жителей Рима. Огорченный до глубины души, Эмилиан едва узнал тот самый народ, который всего два года назад избрал его консулом. Имея он возможность щедро раздарить трофеи, захваченные во время завоевания Нуманции, для него все могло бы обернуться по-другому. Но на его беду раздаривать было нечего. По сравнению с триумфом после разграбления Карфагена, победа Эмилиана над Нуманцией была делом поистине жалким. Мало богачей, мало рабов, ничего красивого, экзотического или невиданного, что можно было бы выставить на всеобщее обозрение, было крайне досадно осознавать, что Рим, загубив в испанских войнах великое множество жизней, мог похвастаться самое большее не многочисленными безделушками, да горсткой костлявых испанцев. Вскоре после жалкого триумфа Эмилиана в 131 году до н.э. трибуном был избран восходящий политик, сторонник Гракхов Гай Папирий Карбон. Этот страстный молодой реформатор представил законопроект, который позволит расширить практику тайного голосования на все законодательные органы. В случае его одобрения работа по переводу римского голосования от публичного к закрытому волеизъявлению будет завершена. Ведь избрание всех выборных, судебных и законодательных органов будет проводиться тайно. Кроме того, Карбон представил законопроект, предусматривавший подтверждение задним числом легитимности переизбрания Тиберия на второй срок, чтобы лишить состоятельности аргумент консерваторов о том, что убийство трибуна было оправдано, так как он нарушил закон. Считая, что ситуация складывается слишком уж в пользу простолюдинов, Эмилиан на форуме выступил против законопроекта Карбона. Он сказал, что традиционный запрет на повторное избрание на должность согласуется с республиканскими добродетелями. Его заявление наверняка поразило толпу своим лицемерием, поскольку Эмилиан сам был исключением из этого правила. Во время одного из появлений консула на публике Карбон сам вышел вперед и спросил его, что в действительности он думает об убийстве Тиберия. На что Эмилиан ответил... «Если он хотел захватить государство, то его убили по справедливости». Веллей Патеркул. Римская история. А когда присутствовавшие встретили его слова враждебно, консул ответил тем же. Взирая на злобную толпу, он видел перед собой не истинных римлян, а пришлый сброд, который пора было объявлять вне закона. Иммигрантов, вольноотпущенников и рабов, которые понятия не имели, что означают римское добродетель и достоинство – «Как меня», — взревел он, — «человека, столько раз без страха слышавшего боевой клич врага, могут задеть вопли таких, как вы, кому Италия стала всего лишь приемной матерью». «Там же». Неудивительно, что его за это лишь еще больше освистали, и Эмилиану пришлось в гневе покинуть форум. Норма, подтверждающая право переизбираться, не прошла, но борьба за нее нанесла репутации Эмилиана непоправимый ущерб. В определенном смысле консул был прав в отношении толпы, с которой столкнулся в тот день на форуме. На первом этапе римской истории разницы между Плепс Урбана, жителями самого города, и популюс Романус, гражданами Рима, не существовало. Жители города были гражданами Рима, а граждане Рима, в свою очередь, были жителями города. Но к концу второго века до нашей эры Рим стал крупнейшим городом Средиземноморья значительно опередившим все остальные. Если другие города могли похвастаться десятками тысяч жителей, то счет его населения шел на сотни тысяч. Как крупнейший и могущественный город Средиземноморья, Рим стал центром притяжения мигрантов. В растущий мегаполис то и дело переезжали италики, которые не имели римского гражданства, а за ними греческие философы, испанские ремесленники, торговцы из Северной Африки, сирийские посланники и гальские наемники. 130 году до нашей эры Рим превратился в многоязычную мешанину всех известных в мире племен и народностей. Как и в случае с крестьянами из деревень, массовый наплыв также сыграл роковую роль в плане трансформации городского населения. Состоятельные римляне покупали умелых ремесленников по всему Средиземноморью и усаживали за работу, производить товары на продажу. Но в отличие от собратьев, не обладавших особыми профессиональными навыками, Эти умелые рабы оставались невольниками лишь в течение определенного времени. Хозяева позволяли им выкупить свободу и начать собственное дело при поддержке бывших владельцев. Эти клиенты-вольноотпущенники позволяли сенаторам участвовать в коммерческих начинаниях, теоретически для них запретных. Сенаторы использовали своих вольноотпущенников в качестве юридического фасада, поручая им заведовать жилыми домами, точками на рынках, а также осуществлять торговлю с заморскими партнерами. Кроме того, вольноотпущенники помогали превращать сенатскую собственность в коммерческие предприятия, помогая сенаторам, занимавшимся этим бизнесом, самым грязным из грязных, сохранять чистоту рук. В отличие от итальянских крестьян, представлявших большинство, городские плебеи жили исключительно наемным трудом. Поскольку Рим стал крупнейшей клиринговой палатой имперской коммерции, они главным образом трудились в рознице и вообще в торговле. В доках, лавках и на складах каждый день бурлила жизнь. Наряду с наемными работниками, над важными общественными проектами, такими как дороги и акведуки, работали и рабы. По завершении старых проектов всегда затевались какие-либо новые. С учетом того, что вся экономика Рима строилась строго на наличности, вся еда, постой, топливо продавались и покупались за звонкую монету, отчаянной нищеты в городе не было никогда. Если у человека не было денег на жизнь, он либо уезжал в деревню, либо умирал на какой-нибудь глухой аллее, бедность влекла за собой роковые последствия. В политическом отношении со времен на тот момент уже забытого конфликта сословий Плеб Сурбана не обладал коллективной политической идентичностью, и хотя демократические собрания действовали в Риме, свели лишь в четыре из них. Поэтому, хотя они зачастую и превышали числом всех остальных избирателей собрания, коллективных голосов в сумме у них было только четыре. Как продемонстрировал кризис разгоревшийся вокруг Лекса Агрария, физический контроль зала заседаний собрания представлял собой критически важную часть побед в политических баталиях. Постоянное присутствие там плеб Сурбана подразумевало, что как бы кто ни заглушал их избирательные голоса, их подлинные голоса звучали громко и четко, в чем Сцепион Эмилиан убедился, когда они освистали его за резкие замечания в адрес Тиберия Гракха. Когда городские плебеи вновь обрели политический голос, выяснилось, что они могут потребовать чистолюбивых политиков прислушаться к важным для них нуждам. Перераспределение земель не обладало в их глазах особой привлекательностью. Они являлись торговцами, ремесленниками, купцами, но не крестьянами. Но вот что действительно представлялось для них важным, так это бесперебойные поставки дешевого зерна. Не в состоянии сам себя накормить? Плеб Сурбана надеялся, что окрестные деревни будут производить зерно, не позволяя ему умереть с голоду. Любому перспективному римскому политику рано или поздно предстояло узнать, что в действительности Плеб Сурбана стремился к продовольственной безопасности. Городские плебеи прекрасно понимали, что поставки могут вдруг сократиться из-за непогоды, проблем с транспортировкой, не урожая или, к примеру, из-за массового восстания рабов на Сицилии. Во времена Гракхов зерно на пропитание Рима в основном поступало с Сицилии. Отвоеванная в 241 году до нашей эры, она стала первой заморской провинцией Рима. Этот невероятно плодородный остров представлял собой безбрежную, щедрую землю, только и ждавшую, чтобы дать урожай. Туда хлынул поток римских хозяев, привезших с собой рабов, которых «гнали стадами, как многочисленные отары скота». Диодор Сицилийский, историческая библиотека. Условия работы в сицилийских владениях были ужасные. Рабов подло наказывали и били без всякой на то причины. Там же. Они терпели такую нужду, что ради выживания были вынуждены разбойничать, охотясь на коренных сицилийцев, которых, как и их итальянских собратьев, Тоже душили без конца разраставшиеся владения, использовавшие труд рабов. Рекой лились жалобы, но островом управляла лишь горстка молодых римских магистратов. И пока все богатели от прибыли, для изменения этой жестокой системы практически не было причин. Лишившись всякой надежды, сицилийские рабы стали готовить восстание. Его главным предводителем выдвинулся сириец по имени Евн. На Сицилию он приехал к красноречивым харизматичным аферистам. Выдавая себя за пророка и мастерски владея искусством выдувать ртом огонь, он околдовал хозяев острова сказками о том, как в один прекрасный день станет их царем. В 135 году до нашей эры с ним тайно связались несколько рабов. Собираясь убить своих хозяев, они обратились к пророку Евну за советом. Тот сказал, что боги благоприятствуют их заговору и вскоре под его началом уже оказалось 400 вооруженных человек. В ту ночь они совершили жестокое нападение на город Энна. Нарушая свои торжественные обещания, Евн, одержав победу отнюдь, не проявил великодушия. Согнав жителей Энны в одном месте, он отобрал искусных кузнецов, а остальных казнил. Когда во все стороны разлетелась весть об этом нападении, вспыхнул всеобщий мятеж. За несколько недель к восстанию примкнули 10 тысяч рабов, и тогда Евн исполнил собственное пророчество, водрузил на голову украденную диадему и провозгласил себя царем Антиохом Сицилийским. Буквально через несколько недель после восстания Евна на острове вспыхнул еще один бунт. Услышав о поднятом Евном мятеже, киликийский раб по имени Клеон поднял собственное восстание, собрав под своими знаменами 500 человек. Армия Клеона захватила южный порт Агригентум и разграбила его. Некоторые сицилийцы, оказавшись в кольце врага, надеялись, что две армии рабов переругаются и уничтожат друг друга. Но к их ужасу Клеон вместо этого преклонил перед царем Антиохом Сицилийским колени. После объединения войск рабов стало непобедимым. Сенат предполагал, что восстание вскоре выдохнется, но сколько бы новых отрядов ни посылали на Сицилию, Ни один из них так и не возвратился. Чтобы вернуть контроль над провинцией, Сенат послал туда претора, а когда у него ничего не получилось, на следующий год отправил еще одного. Но к этому времени число восставших рабов достигло уже двухсот тысяч, и ни одна сила в Риме, казалось, не могла их победить. И не только рабов. Многие обнищавшие сицилийские крестьяне стали совершать набеги на богатые владения. Их на это толкнули жадность, отчаяние, и жажда мести», — воцарилась анархия. По этому сенату, все силы которого поглощали испанская трясина и неожиданно разразившаяся революция Гракха, заодно пришлось решать вопрос с затянувшимся восстанием сицилийских рабов. Вся эта ситуация приводила его в отчаяние, он прекрасно понимал, что за его стенами на улицах Рима сбой в поставках продовольствия приводит плеб Сурбана в ярость, В 132 году до нашей эры, когда восстание продолжалось целых три года, если считать с первого бунта, Сенат послал на Сицилию консула Публия Рупилия. Доведя до конца работу трибунала по расследованию деятельности Гракха, Рупилий далее отправился подавить еще один мятеж. Если он и преуспел там, где другие римские военачальники потерпели провал, то только потому, что к тому времени Сицилия уже была разорена. О своих плугах восставшие рабы вполне естественно забыли, и на пашнях острова, равно как и на его пастбищах, царило запустение. На момент прибытия Рупилия в 132 году до нашей эры главная житница Рима превратилась в пустошь. В столь кошмарных условиях ему не составило особого труда найти в каждом удерживаемом рабами городе пару отчаявшихся душ, согласных открыть врата в обмен на снисхождение и еду. Когда римляне встали под стенами Энны, Клеон отвел войско рабов в поле, но сам погиб в ходе последовавшего сражения, а его армия была разбита. После этого Рупилий нашел предателя, который с готовностью согласился открыть ворота Энны, и царь Антиох бежал через задние ворота. Несколько дней спустя его нашли прятавшимся в пещере вместе с поваром-цирюльником, человеком, который тер его мочалкой в ванне, и шутом, веселившим на банкетах. Диадор Сицилийский, историческая библиотека. Рупилий бросил царя в темницу на съедение в Шам, где тот умер. Три года спустя события, получившие известность как первое сицилийское восстание рабов, завершились. К концу восстания рабов Сенат был на седьмом небе от счастья, а если добавить сюда еще победу в Нуманции и устранение угрозы в виде Тиберия-Гракха, то благородные предводители Рима наверняка готовились насладиться таликой мира и покоя, Однако спустя несколько месяцев после победы на Сицилии поступило сообщение о том, что на Востоке Рим столкнулся с новым массовым восстанием. Посольство, отправленное для аннексии Пергама, обнаружило, что многие его жители отнюдь не горят желанием превращать свое независимое царство в обыкновенную провинцию разраставшейся Римской империи. Изначально провинция рассматривалась римлянами как общая сфера деятельности – который тот или иной магистрат правил от имени Рима. Это могла быть географическая зона, территория, выделенная для военных нужд, или же правовая юрисдикция. Но по мере того, как Рим в своей имперской ипостаси все больше брал на себя ответственность, провинции, которыми правили ежегодно переизбираемые магистраты, стали все больше приобретать постоянные географические границы. К 146 году до нашей эры Сенат ежегодно назначал магистратов в такие провинции, как Сицилия, Сардиния, Ближняя и Дальняя Испания, Македония и Африка. Этих провинциальных магистратов можно было с полным основанием назвать правителями провинций, хотя сами римляне предпочитали данным термином не пользоваться. На первом этапе существования Римской империи задача наместника в основном сводилась к обеспечению военной безопасности. Политическая сфера – ограничивалось заключением союзов с местными городами и кланами, а экономическая сбором податей и выплатами за военную оккупацию. Управляла провинцией небольшая группа чиновников. Прибывая на место, новый претор или консул привозил с собой прислугу по дому, а также команду неофициальных советников, называемых легатами, набирая их из числа друзей и членов семьи. Кроме того, правителю определяли квестера – Молодого человека, впервые поступившего на общественную службу, которому доверяли провинциальную казну. Для одних молодых квестеров это оборачивалось сплошной нервотрепкой, другим, давало возможность продемонстрировать свою добродетель, третьим брать взятки и извлекать другие незаконные доходы. Никогда не стремясь подчеркивать административное присутствие Рима, наместники провинции главным образом опирались на местных правителей и на существующие общественно-правовые институты. С аристократами упомянутого города обходились уважительно, стараясь их ассимилировать. Их детей отправляли в Рим в качестве заложников, где с ними не только хорошо обращались, но и давали всестороннее образование по римскому образцу. Что же касается практического управления, то местные законы, установленные в обществе обычаи и институции, сохранялись. Конечным источником власти теперь был Рим, а не местный царский двор. Хотя формально администрация была немногочисленной, а официальные обязанности подданного республики не ложились тяжким временем, это еще не означало, что жителям провинции приходилось легко. Достигая пика своей карьеры, каждый наместник, чтобы взлететь до вершин, обрастал довольно значительными долгами. Считалось, что управление провинцией как раз и позволяет восстановить пошатнувшиеся финансы, однако времени у заступающего на должность правителя было совсем немного, а поскольку великие войны и завоевания на тот момент уже оставались в прошлом, он нередко тянул деньги с различных кланов и городов за то, чтобы не начинать с ними войну. До отъезда каждый из них стремился заполучить как можно больше денег. К несчастью для жителей провинций, следующий правитель приезжал, находясь точно в таком же положении, и весь цикл повторялся. Поскольку подобные злоупотребления со стороны правителей часто приводились в качестве причины восстаний, в 149 году до нашей эры, в момент активной аннексии Центрального Средиземноморья, Рим учредил первый постоянный суд, известный как Questio de коллегию, которая рассматривала дела о вымогательстве и получении магистратами взяток. Сфера ее деятельности сводилась к расследованию и наказанию римских чиновников, использовавших свою власть для получения незаконных доходов с жителей провинций, однако членов жюри в этот суд вполне естественно набирали исключительно из числа сенаторов. Можете сами представить, насколько часто они объявляли виновным кого-то из своих своевольных коллег. Провинции Азия самой судьбой предназначалась стать одной из самых прибыльных в империи и в этом качестве заодно рассадником вымогательства и злоупотреблений. Но перед тем, как приступить к эксплуатации новой провинции, ее сначала надо было организовать, что оказалось делом совсем непростым. Прибыв в 132 году до нашей эры, Сципион Назика и другие сенаторы, его коллеги по посольству, обнаружили, что далеко не каждый в Пергаме считал себя собственностью римского народа. После смерти Оттала III некий претендент на трон по имени Аристоник отверг передачу царства Риму и заявил о своих притязаниях на корону. Он обращался ко всем и каждому за поддержкой, но большинство богатых прибрежных городов поддерживали с Римом хорошие отношения и поэтому не видели особого интереса в том, чтобы присоединиться к восстанию. В глубине континента Арестонику повезло больше, он набрал армию рабов, пообещав им свободу в обмен на службу. Создав из обнищавших крестьян и занятых в земледелии рабов войско, он пообещал, что после победы над Римом они все будут равны в вольном утопическом городе, названном им Гелиополисом, городом Солнца. Поэтому сразу после усмирения Испании и Сицилии сенату пришлось обратить взоры в другую сторону и заняться Азией. Командование походом поручили новому консулу Муциану, недавно назначенному в земельную комиссию. Это назначение, обещавшее огромные восточные богатства, Муциан активно лоббировал, но по прибытии на место все пошло не по плану. Он повел свои легионы во внутренние, гористые районы Анатолии, но вскоре понял, что арестоник его постоянно переигрывает. После последнего унизительного удара Муциан сам оказался во вражеском плену. Когда его схватили, консул пришел в ярость, начал провоцировать взявших его солдат и выбил палкой глаза варвару, который его охранял. Луций и Флор, эпитомы римской истории. Страж, испытывая нестерпимую боль и пылая от гнева, заколол его ударом меча в бок. Там же. После провала Муциана в 130 году до н.э. пришлось высылать еще одну армию, тоже во главе с консулом. Она успешно взяла столицу арестоника в кольцо осады и вынудила Гелиополис сдаться. Большинство жителей либо убили, либо вновь обратили в рабство. Аристоника заковали в цепи и впоследствии во время триумфального шествия в Риме выставили на показ. А когда шествие закончилось, палач задушил его в тюремной темнице. Вместе с ним умерла и мечта об утопии без рабов. Поскольку все эти сражения и осады длились долгие месяцы и годы, К реорганизации Старого Пергамского царства и созданию на его месте новой провинции Азия римляне приступили лишь в 129 году до нашей эры. Для контроля над всеми предусмотренными процедурами Сенат отправил «Мания Аквилия» с комиссией из десяти человек. Но Аквилий своим характером снискал себе дурную репутацию, поскольку отдельные города все еще противились римской оккупации – Он, не желая терять времени на операции по зачистке, обратился к порочной практике отравления источников. Там же, чтобы поставить последние очаги сопротивления на колени. Этот метод вряд ли можно отнести к инструментам почетного завоевания. Но поскольку Рим теперь твердо взял бразды правления в свои руки, провинцию Азия, Аквилий и новое сенатское посольство усмирили, Однако процесс ее организации затянулся, ведь послам необходимо было определить границы между царскими владениями и городами, которые по завещанию от Талы должны были остаться вольными. Первым полагалось стать общественными землями, управляемыми государством, в то время как вторые подлежали освобождению от уплаты податей. Когда определение границ было завершено, Аквили решил воспользоваться возможностью, чтобы немного заработать на стороне. В награду за помощь в обуздании Аристоника он за взятки отдал царям соседних стран прибыльные территории. В частности, Аквилий подарил царю Митридату V Понтийскому фригийское царство, совершив подозрительную сделку, которую впоследствии будут оспаривать даже после смены поколений. Но поскольку Азия наконец вошла в римскую овчарню, республике вскоре пришлось стать свидетельницей поступления в Италию новых огромных богатств. Азия стала гораздо более доходным имперским владением. Как в частный, так и в общественный сектор из нее потекли деньги, еще больше усиливая растущие неравенства и без того уже подрывавшая стабильность республики. Книги по истории преисполнены именами видных римских политиков и военачальников, по той простой причине, что именно о них писали историки из числа их соотечественников, создавая впечатление, что все без исключения римляне были интриганами, жаждавшими триумфа. В действительности же огромное количество состоятельных римских граждан не проявляли ни малейшего интереса к безумным махинациям, преследовавшим цель отхватить консульскую должность и добиться триумфа, которые без остатка поглотили прославленные знатные дома. А поскольку заниматься коммерцией членам сената запрещалось – У далеких от политики богачей оставалась масса возможностей заняться в растущей империи бизнесом и нажить колоссальный капитал, избегая пафоса высокой политики. Семьи сторонившихся политики богачей в Риме относили к классу эквитов. Изначально так называли тех, кто был достаточно богат, чтобы снарядить в поход боевого коня и затем снабжать его всем необходимым. На заре Рима это позволяло влиться в ряды кавалерии, откуда и название, «эквиты», в переводе с латыни equites, означает «конница». Но во времена Гракхов к числу эквитов в общем случае относили сословия семей, состояние которых превышало 4000 сестерцев. С технической точки зрения их было бы корректно назвать средним классом Рима, со своими накоплениями они занимали промежуточное положение между сенаторами-олигархами и массой зажиточных крестьян, а поскольку капиталы эквитов были весьма значительными, они входили в экономическую элиту. На пересечении частного и государственного секторов располагалась особая группа эквитов, которых называли «публикани», то есть публиканами. Республике приходилось выполнять множество обязательств – от оснащения всем необходимым армией до содержания храмов, строительства дорог и акведуков, а поскольку сенаторам путь в коммерцию был заказан – кому-то приходилось заниматься вопросами логистики. Первый подписанный публиканом договор был предельно прост – кормить священных гусей, особую стаю птиц, которым, как полагали суеверные римляне, покровительствовали боги. Однако к моменту начала пунических войн публиканы решали уже значительную часть государственных вопросов. Легионам, которые насчитывали почти 50 тысяч человек, Постоянно требовались обувь, туники, лошади, попоны, оружие. В одном из заказов значилось 6 тысяч ток, 30 тысяч туник и 200 нумидийских лошадей, причем все это следовало доставить в Македонию. Этим надо было кому-то заниматься. Такие люди покупали доли в предприятиях, а затем отстаивали на аукционах право выполнить тот или иной заказ. По мере того, как республиканская империя углублялась и ширилась, прибыли от выполнения государственных контрактов были просто огромные. Капиталы ряда публиканов превышали даже состояние некоторых мелких сенаторов. Выгоднее всего было управлять принадлежавшими государству копьями. Первые копии перешли под контроль римского государства во время пунических войн после того, как Рим вытеснил из Испании карфаген. Обнаружив, что карфагенине открыли богатые залежи серебра, Римляне объявили эти копии общественными землями, принадлежавшими государству. Каждые пять лет контракты на эксплуатацию этих копий выставлялись на аукцион, и хотя истинные цифры представить очень трудно, прибыли превышали доходы от любых операций, которыми когда-либо приходилось заниматься римлянам. Условия труда на этих копиях были ужасны. Диодор писал, что рабы день и ночь истощали в родниках под землей свои тела, умирая в больших количествах от невероятных мук, которые им приходилось терпеть. Ведь в их трудах не разрешалось ни отдохнуть, ни сделать передышку, и они, принуждаемые ударами надзирателей, терпели свое бедственное положение, проводили свою жизнь столь ужасным образом. Диодор Сицилийский, историческая библиотека. Работа несла погибель, но прибыли были баснословные. Вторыми по уровню доходов значились контракты на сбор податей. Напрямую римские наместники в провинциях подати не собирали. Вместо этого вкладчики из числа публиканов образовывали предприятия и покупали пятилетние контракты, предлагая внушительные суммы наличными за право собирать то, что принадлежало Риму. Разница между этими суммами и тем, что им удавалось собрать, и составляла их прибыль. Созданная ими система так и напрашивалась на злоупотребление, ведь публиканы располагали полным арсеналом средств, которые позволяли им выбить как можно больше средств, больше даже положенного по закону. Поскольку контроль в провинциях был ограничен, сборщики податей из числа публиканов вскоре снискали себе дурную славу. Там, где они появлялись, больше не было ни закона, ни свободы. Но несмотря на репутацию невероятно алчных скупцов, публиканы по-прежнему оставались единственной прослойкой, которая в действительности могла нести на себе бремя императорской логистики. И раз в республике не было действенной бюрократии, этим кому-то приходилось заниматься. Бурное развитие этих корпораций-публиканов отнюдь не приводило сенат в восторг. Самим сенаторам запрещалось участвовать в бизнесе, поэтому они, считая коммерцию ниже достоинства уважаемого человека, не доверяли публиканам, считая их алчными паразитами. После завоевания Македонии в 168 году до нашей эры Сенат преднамеренно вывел обширные копии леса и инфраструктуру этого края из зоны действия публиканов. Это была осознанная попытка воспрепятствовать дальнейшему укреплению господства публиканов, но так продолжалось недолго. Пять лет спустя провинцию все равно открыли и из нее полились деньги. После этого, куда бы ни отправился Рим, вслед за ним неизменно следовали публиканы. А их поведение в богатой провинции Азия впоследствии стало одной из дополнительных причин грядущего конфликта. Пока Азия демонстрировала себя главным источником конфликта за пределами Рима, работа земельной комиссии, которая выявляла в общественно-политическом ландшафте Италии все больше скрытых проблем, сеяла семена еще более масштабных противоречий внутри него самого. Во втором веке до нашей эры Италия представляла собой не единое государство, а скорее пеструю конфедерацию городов, каждый из которых обладал собственными общественными и политическими правами в зависимости от того, как и когда ему пришлось оказаться под покровительством Рима. Верхушку иерархии правового положения жителей занимали, конечно же, римляне, в полной мере обладавшие римским гражданством. Никакого имущественного ценза, чтобы быть гражданином не существовало, и богатейший сенатор, и нищий обладали совершенно одинаковыми правами гражданства, которые взятые вместе составляли их «либертас», то есть гражданские свободы. Главными из этих свобод считались право голосования и право на защиту от произвола высших чиновников. Ступенькой ниже от полноправных римских граждан В иерархии правового положения жителей располагались общины или отдельные лица, которые обладали так называемым латинским правом. После односторонней аннексии Лация в 338 году до н.э. Сенат не стал представлять своим новым жителям в полном объеме гражданства. Вместо этого наделил рядом прав, позволявших им строить свою жизнь почти на тех же принципах, что и истинные римляне. Латиняне могли вступать в брак, подписывать договоры и затевать земельные тяжбы с полноправными римскими гражданами. У них даже было право голоса в комиссии, хотя Сенат сделал все, чтобы его ограничить. Всех латинин собрали в одну единственную из 35 голосовавших трип. Со временем концепция латинского права вышла за свои первоначальные этнические рамки. Когда Рим стал учреждать по всей Италии свои колонии, колонистов свели до ранга жителей, обладавших лишь латинским правом, взамен предоставив бесплатный земельный надел и место во вновь образованной провинции. Отдельные обитатели Италии тоже могли удостоиться латинского права особым постановлением сената или высшего магистрата, зачастую в награду за доблесть, проявленную на поле боя или же за исключительные услуги, оказанные Риму. Вскоре латинское право стало признаком не столько этнической, сколько социальной принадлежности. Наконец, в самом низу иерархии располагались федерати или соции, в совокупности известные как союзники. Распространив свое влияние на всю Италию, Рим заставил покоренные города и народы подписать с ним договоры о взаимопомощи, обязывающие обе стороны защищать друг друга. Однако формально эти побежденные города избежали аннексии, оставшись единственно союзниками Рима. Большинство жителей Италии были лишь союзниками, обладавшими ограниченными гражданскими и политическими правами. С другой стороны, и ответственность на них возлагалась не такая уж большая. Рим не требовал от них регулярной выплаты податей, а право управлять своими городами предоставлял местным магистратам. Он настаивал только на одном, чтобы они предоставляли солдат для пополнения легионов. Такие иерархические конфедеративные отношения, определявшие римскую Италию работали более-менее терпимо в течение двух столетий. Но на горизонте уже маячил их конец. К 129 году до н.э. из первоначального состава земельной комиссии остался лишь один юный Гай Гракх. Тиберий погиб на капиталистском холме, а его преемника Муциана убили в Азии. Место последнего занял Марк Фульвий Флаг, тот самый друг семьи Гракхов, который помог отослать из Рима ненавистного Назику. Теперь, когда ему перевалило далеко за 30, флаг, став членом земельной комиссии, усиленно готовился выставить свою кандидатуру на выборах консула. Затем, в 129 году до н.э., умер старый сенатский принцип Склавдий, и его заменил Гай Папирий Карбон. Трибун, внесший в 131 году до н.э. законопроект о тайном голосовании, исхлестнувшийся с Эмилианом в вопросе о легитимности насильственной смерти Тиберия, Поэтому дело, в котором фракцию Гракхов когда-то обошли видные политические деятели постарше, теперь оказалось в руках молодых отчаянных голов. Проблема обновленной земельной комиссии заключалась в том, что все общественные земельные участки, которые можно было без труда выявить и поделить, уже были выявлены и поделены. Оставались лишь спорные владения. В каждом случае, когда вокруг Межи разгорался конфликт, Комиссии, чтобы оценить притязания сторон, приходилось проводить тщательнейшее расследование. Если хозяева не могли предъявить правовые акты на владение, а продавцы представить доказательства получения денег, процесс практически замирал. Нередко обе стороны демонстрировали враждебность, и тогда работа комиссии существенно замедлялась. Больше всего враждебность порождали границы между римскими общественными землями и участками в собственности итальянских союзников. Отделить агер публикус, которые принадлежали Сенату и народу Рима от территории города-союзника, было практически невозможно. Состоятельные италики с тем же рвением, что и их римские собратья присоединяли общественные земли к своим угодьям, в то время как бедным пастухам оставалось довольствоваться прокормом стад своего скота на общественных землях. Появление членов Римской земельной комиссии, выискивавших участки для конфискации, грозило урезать очень многим источники существования. Но италикам, неспособным самостоятельно постоять за себя в римском судопроизводстве, для отстаивания своих интересов требовался покровитель в Риме. Такого покровителя они нашли в лице Сципиона Эмилиана, который на тот момент опять вышел на сцену, дабы совершить последний акт своей долгой легендарной карьеры. Вступая в борьбу на стороне италиков, Эмилиан руководствовался различными и далеко не всегда благородными резонами. Во-первых, это в огромной степени повышало его престиж. На фоне аристократического презрения, которое он продемонстрировал к судьбе Тиберия, простой люд от него отвернулся, поэтому теперь он занял новую позицию, позволявшую ему расширить базу политической поддержки. Во-вторых, выступая против земельной комиссии, Эмилиан рассчитывал помириться с коллегами по сенату. Он всю свою жизнь в грош не ставил все их традиции, но если бы ему удалось уничтожить презренную аграрную комиссию, они отплатили бы ему немалой таликой доброжелательности. Наконец, Сенат мог продемонстрировать коллективное желание хотя бы для виду принять жалобы италиков всерьез. К полной интеграции Италии он не стремился, но выказывая по отношению к ее жителям симпатию, мог заручиться их поддержкой, чтобы навсегда избавиться от призывов к более радикальным реформам. В 129 году до н.э. Эмилиан произнес в Сенате речь, утверждая, что члены комиссии нарушали заключенные соглашения, а поскольку границы с союзниками представляли собой вопросы внешней, а не внутренней политики, то споры между комиссией и италиками полагалось разбирать консулу. Сенат согласился и принял в поддержку рекомендаций Эмилиана соответствующее постановление – Оно не обладало прямой силой закона, однако на тот момент, когда в комиссии заправляли трое относительно молодых политиков, вес мнения Сената одержал верх. А поскольку к тому времени почти все доступные земли граничили с владениями италиков, из-за постановления Сената работу Аграрной комиссии пришлось остановить, хотя и со скрипом. Формально распускать ее никто не стал, но ее способность действовать самым роковым образом урезали до предела. После этого Эмилиан перенес дебаты на форум, разглагольствуя перед толпой и пытаясь заложить фундамент для значительного пересмотра, а то и полной отмены лексагрария. Но его и на этот раз встретил Плеб Сурбана в ярости от того, что он принял сторону итальков. Послышались крики, что Эмилиан решил полностью отменить закон Гракха и с этой целью намеревался разжечь вооруженный конфликт, чтобы затем устроить кровавое побоище. пиан гражданские войны». Вскоре и без того высокий градус враждебности толпы повысился еще больше, и с толпы стали доноситься крики «Убить тирана!». Но Эмилиан проявил твердость и сказал «Вполне естественно, что те, кто враждебно настроен к нашей стране, хотят сначала покончить со мной, потому как невозможно, чтобы пал Рим, пока стоит Сципион, как невозможно Сципиону жить, когда падет Рим. Там же!» Но хотя он чуть ли не бросил толпе вызов, провоцируя ее атаковать, ничего такого не последовало, и по окончании дебатов друзья проводили его домой. Когда они убедились, что дома он в полной безопасности, Эмилиан сказал им, что планирует провести вечер за работой над важной речью, которую ему предстоит произнести на следующий день. Но наутро Эмилиан из дома так и не вышел. Сципион Эмилиан умер на пике своей политической карьеры, в возрасте 56 лет. В атмосфере, окружавшей его внезапную смерть, не заподозрить ее насильственный характер было невозможно. С течением лет в список подозреваемых вошла вся семья Гракхов – Гай, его сестра Симпрония, а также их мать – Корнелия Африкана. У всех троих были веские причины считать бывшего родственника врагом. В то же время под подозрение попали и двое других членов земельной комиссии – Флаг и Карбон потому как и у того, и у другого в прошлом с Эмилианом были стычки. Но по какой-то причине Сенат не проявил особого интереса к этому делу и не стал копать глубоко. Хотя он, Эмилиан, был и великий человек, расследование причин его смерти не проводилось. Вильлей Патеркул. Римская история. Вполне возможно, что Эмилиан умер естественной смертью, а время его кончины было просто совпадением. Этого нам уже никогда не узнать. Легендарная, содержавшая в себе множество противоречий карьера Публия сципиона Эмилиана, послужила образцом для подражания будущим поколениям римлян. Он воплощал собой новый дух и новое осмысление значения слова «римлянин». Эмилиан принял для себя греческую философию и чувствовал себя комфортно в роскошном окружении. Эта новая порода римской знати ненавидела старых ворчунов, таких как Катон-старший и не видела причин отказываться от хорошего вина и элегантного разговора. С течением лет мировоззрение Сципиана и его близкого круга возобладало в среде высшей римской знати, которая вскоре стала отправлять своих сыновей в Грецию как нечто само собой разумеющееся. Эмилиан даже ввел в привычку ежедневно брить лицо, что для римской аристократии стало стандартом на следующие триста лет. На политическом фронте – Эмилиан придумал механизм использования комиции для преодоления неудобных препятствий. За свою карьеру этот человек дважды становился консулом, причем оба раза особым решением народного собрания. В качестве консула он командовал легионами в двух войнах, причем и в первый, и во второй раз получал это назначение не жеребьевкой, а специальным голосованием комиссия. Это был яркий пример, который взяли на вооружение представители всех будущих династий на позднем этапе существования Римской Республики. Комиций обладал невероятным могуществом. Голос объединенного народа мог возобладать в любом вопросе, и человек, контролировавший это народное собрание, мог делать что угодно. Кроме того, Эмилиан создал опасный прецедент, использовав огромное полчище своих клиентов для создания личного легиона в эпоху, раздираемую ожесточенными баталиями по поводу мобилизации, Эмилиан без труда собрал войска, чтобы завоевать Нуманцию. Призвав своих людей отплатить заказанные когда-то им самим услуги и выполнить данные в свое время обязательства, он набрал целых 60 тысяч человек. Он представлял собой живое доказательство того, на что способен харизматичный генерал с хорошими связями. И Марий, и Сулла, и Цезарь. В своей деятельности руководствовались теми же базовыми принципами, что и Эмилиан: собрать личную армию, а затем использовать народное собрание, чтобы в законодательном порядке придать оппонентов забвению. Но хотя его карьера была обращена в грядущее, сам Эмилиан покинул этот мир как анахронизм. Будущие определяли отнюдь не благородные принцы, днем правившие миром, а вечером устраивавшие дебаты по вопросам греческой философии. В нем правили люди куда более жесткие. Публиканы-дельцы гнали корабль империи к берегам их собственных прибылей, у обнищавших крестьян отнимали их земли, городские ремесленники периодически сталкивались с нехваткой хлеба, итальянские союзники досадовали на недостаток гражданских прав. Тысячи рабов постоянно находились на грани бунта. Следующее поколение предстояло определять тем, кто попытается обуздать эти силы, чтобы держать под контролем республику. Но, как отмечал сам Эмилиан, те, кто навел внешний лоск для политической конкуренции или гонки за славой, будто актеры на сцене, в обязательном порядке пожалеют о своих поступках, ведь им придется либо прислуживать тем, кем они предполагали править, либо оскорблять тех, кому им хотелось понравиться. Плутарх. Римские вопросы.